Глава двадцать седьмая. Анна. Жизнь в окрестностях крепости сегодня будто остановилась, замерла в ожидании чего-то. В воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь отдаленными скриками вездесущих гарпий, шелестом флагов развевающихся по ветру и низкими гортанными возгласами клевралов со скотного двора. Сквозь белые облака пробивался теплый свет. От чего все вокруг перестало казаться таким темным и мрачным, и я даже невольно залюбовалась пред ставшим передо мной пейзажем. Величественный каменный замок, будто сошедший со снимков прошлых земных эпох, обрамленный вечнозелеными кустарниками и многочисленными статуями из темного мрамора, купался в теплых солнечных лучах. По центру сада Возвышался фонтан, и солнечные лучи бликовали в воде, от чего создавалось ощущение, что фонтан горит золотом. Мелкий гравий дорожки скрипел под ногами, легкий ветерок раздувал волосы и играл с подолом платья, наполняя воздух свежестью и прохладой. Этот день был не похож на предыдущие. Что-то неуловимо изменилось, или это я изменилась? Интересно, когда я вернусь домой, вспомню ли я вообще о происходящем? Буду ли помнить о том, что я действительно побывала в чужом и совершенно с т р а н н о м мире? Отложится ли в моей памяти воспоминания о б охоте, о том, что я носила ш и к а р н ы е но совершенно н е у д о б н ы е платье с корсетом, жила в роскошном замке крепости и была фиктивной супругой самого настоящего принца? Буду ли я помнить его? Я тряхнула головой, пытаясь взять себя в руки. Наверное, воспоминания останутся. Для меня это станет всего лишь сном. В конце концов, люди, вышедшие из комы, не такие байки рассказывали. Много таких сказок я наслушался за время работы. Но от этих мыслей что-то в груди предательски болезненно ё к н у л о О, т ты где светлая? Скрипучий голос вора о н раздался справа, заставляя вздрогнуть. Повелитель приказал дать тебе пару уроков к маскараду, а ты тут прохлаждаешься. Я бросил а взгляд за спину на своих с е к ю р и т и которые сопровождали меня на свидание с Авророй. Они держались чуть в стороне, но цепко следили за каждым моим движением и явно могли подслушивать. Аврора назначила мне встречу. Постой, я думала, его высочество будет сам со мной заниматься. проговорила практически одними губами. Похоже, что после вчерашнего происшествия темный принц решил меня избегать, раз опять подослал ворону учителя. Ну и ладно. При первой же встрече расставлю все точки над и, чтобы он там о себе не подумал. Поцелуй случайность и ничего более. В конце концов меня чуть шашлык не превратили и у меня рассудок помутился. Так, так. Ворон весьма двусмысленно ухмыльнулся, будто мысли мои прочел. А я смотрю, ты все же не смогла устоять перед обаянием моего повелителя. Бросила в сторону ворона уничтожающий взгляд. Понял, понял, молчу. Какая-то грозная. Мне просто показалось. Совершенно ненатурально откашлялась птица. Я не разбираюсь в тонкостях взаимоотношений. У меня нет души, чувств. Впрочем, его высочество просил т е б е передать, что занят чрезвычайно важным делом. Это как-то касается меня? Ты ведь что-то у з н а л обо мне, да? Поэтому его высочество себя так э, странно ведет со мной. Не весь мир ввертится вокруг тебя, с в е т л о е Каркнул ворон, а следом, добавив таинственности в голос, проговорил: "Скажу по секрету, правитель напал на след. Он знает, кто напал на тебя на охоте." От неожиданности я застыла на месте. Это Лейла? – прошептала вопрос, вглядываясь в черные глаза ворона. Она представила ко мне служанку утром. Его Высочество тебе сам все расскажет, если посчитает нужным. А вот и твоя сестрица пожаловала. И в следующее мгновение с глухим хлопком ворон исчез. Зато перед глазами замаячила фигурка принцессы Авроры в голубом атласном платье с рюшами. Волосы были распущены и струились по плечам золотистыми волнами. На руках светло-голубые перчатки в тон платью. И сегодня она прямо таки светилась от счастья. Интересно мне знать, почему произошли такие р а з и т е л ь н ы е перемены в настроении ее высочества. Наконец-то ты пришла! Сестрица заключила меня в свои объятия, обдавая сладковатым ароматом духов. Прибежала, как только прочитала записку, зашептал а ей на ухо: что-то случилось? Нет, она отстранилась. и ответила, поглядывая на стражей за моей спиной. Просто я думала, что придется уехать, не попрощавшись. Уехать? Ты уезжаешь? О круглив глаза я удивленно захлопала ресницами. Не надолго, обнадежила меня сестрица. Отец приказал вернуться. Да и к тому же мне нужно подготовиться к маскараду. Я вернусь вместе с родителями и Александром. Но перед отъездом Я хотела тебя попросить помочь с этим. Аврора поочередно стянула перчатки с рук и вновь продемонстрировала мне ожоги, которые не собирались заживать. Если его величество увидит такое, будет вне себя от ярости. Не хочу его беспокоить еще и этим. Поможешь? Девушка пытливо всматривалась в мое лицо, закусив нижнюю губу. Странно, я думала, что светлая принцесса будет использовать любой повод, чтобы рассорить светлых и темных. Может, она заподозрила во мне с а м о з в а н к у и теперь пытается проверить мой дар? И еще спрашиваешь, конечно, помогу. Я осторожно перехватила ее за руки, вновь испытывая знакомое покалывание в кончиках пальцев и тут же почувствовала отголоски жгучей боли. Будто кожа моих ладоней горела от ожогов, но секунда и все ощущения поглотило разрастающее тепло. Тонкими нитями оно прокатывалось по телу, связывая меня и Аврору, и прямо у меня на глазах миллиметр за миллиметром ожоги начали затягиваться. Ну вот и все. Ощущая головокружение, я выпустил ладони сестры, стоило только последним пятнам исчезнуть. Спасибо, Белль. О, пора прощаться. Аврора заговорила с какими-то истерическими нотками в голосе, а следом, снова заключив меня в объятия, жарко зашептала на ухо: «Еще вчера Александр сообщил мне ужасную новость, Белль. Миренорцы нарушили перемирие. На с е к р е й с к и х островах погиб наш посол. Прошу тебя, будь осторожна, особенно с принцем». И прости, что оставляю тебя в этом змеином гнезде совсем одну. Скоро увидимся. От этих слов я едва заметно вздрогнула. Мы вряд ли увидимся вновь. Если его высочество и правда напал на след з л о у мышленика, н то лично для меня совсем скоро все кончится. Но неужели я отправлюсь домой так, и не узнав личность преступника?